Когда-то люди считали, что бесконечное число звёзд может находиться в равновесии, поскольку силы притяжения между близкими звёздами уравновешиваются силами отталкивания между далёкими. Однако сегодня мы поднимаем, что такое равновесие было бы неустойчивым. Скопление Квинтоль, одно из крупнейших молодых звёздных скоплений в нашей галактике Млечный Путь, разрушится всего через несколько миллионов лет. под действием гравитационных приливных сил в ядре галактики на протяжении короткого периода своего существования оно сияет ярче всех остальных звёздных скоплений нашей галактики. Однако сегодня мы понимаем, что такое равновесие не могло быть устойчивым. Если звёзды в некоторой области хотя бы немного приблизятся друг к другу, притяжение между ними станет сильнее и будет преобладать над отталкиванием. Это означает, что звёзды продолжат сближаться. С другой стороны, если звёзды слегка отдаляют друг от друга, возобладает сила отталкивания, и звёзды будут удаляться друг от друга. Ещё одно возражение против идеи бесконечной стационарной вселенной обычно приписывают немецкому философу Ганс-Георгу Ольберсу. На самом деле, многие современники Ньютона обращали внимание на эту проблему. И статья Ольберса, опубликованная в 1823 году, не была первой из работ, содержащих убедительное рассуждение на эту тему. Однако она первой получила широкую известность. Проблема заключалась в том, что в бесконечной стационарной вселенной почти любой луч зрения должен опираться в поверхность звезды. И из этого следует, что всё небо должно светиться так же ярко, как солнце, даже ночью. Тогда Ольберс высказал мысль, что свет далёких звёзд ослабляется из-за поглощения веществом, находящимся на его пути. Однако в таком случае межзвёздное вещество со временем должно было бы нагреться и засиять так же ярко, как звёзды. Звёзды в бесконечно стационарной вселенной избежать вывода о том, что ночное небо должно сиять так же ярко, как поверхность солнца. Можно только в том случае, если предположить, что звёзды не светят вечно, а зажглись в какой-то определённый момент в прошлом. В таком случае возможно, межзвёздное вещество ещё не успело нагреться, или свет тех самых далёких звёзд пока нас не достиг. И это подводит нас к вопросу о том, что заставило звёзды зажечься. Зарождение Вселенной. Разумеется, люди издревле размышляли о зарождении вселенной. Во многих древних учениях о вселенной, относящихся к еврейской, христианской или мусульманской традиции, вселенная возникла в определённый конечный момент времени, не так давно в прошлом. Одним из доводов в пользу такого начала было убеждение, что для существования вселенной необходима первопричина. Ещё один довод выдвинул блаженный Августин, В своём труде Ограде Божьем он обратил внимание на развитие цивилизации и на то, что мы помним, кто совершил определённые деяния или создал какое-то изобретение. Значит, человечество, а также, возможно, и вселенная существует не так давно. Иначе мы ушли бы по пути прогресса гораздо дальше. Опираясь на книгу Бытия, Блаженные Августин относился творение вселенной примерно в 5000 году до нашей эры. Что любопытно, эта дата не так уж далека от окончания последнего ледникового периода, около 10000 лет до нашей эры, когда зародилась цивилизация. С другой стороны, Аристотелю и большинству древнегреческих философов не нравилась идея сотворения мира, поскольку она требовала слишком большого божественного вмешательства, поскольку они верили, что человечество и мир вокруг нас существовали и возможно будут существовать вечно. Они тоже обдумывали упомянутый выше аргумент о прогрессе цивилизации и отвечали на него идеями о периодически происходящих наводнениях и других стихийных бедствиях, которые отбрасывают человечество к началу цивилизации. В те времена, когда большинство людей верили в стационарную неизменную вселенную, вопрос о том, имеет ли оно начало, относился к области метафизики или теологии, каждый мог объяснить наблюдаемые явления по-своему. Кто-то верил, что Вселенная существует вечно, другие полагали, что она была приведена в движение в определённый момент времени, причём таким образом, что создаётся впечатление, будто она существовала всегда. Но в 1929 году Эддин Хабл совершил революционное открытие, Обнаружив, что в каком бы направлении мы не посмотрели, далёкие звёзды стремительно удаляются от нас, другими словами, вселенная расширяется. Это означает, что в прошлом небесные тела находились ближе друг к другу. На самом деле, складывалось впечатление, что примерно 10-20 миллиардов лет назад все они находились в одной точке пространства. Это открытие окончательно перевело вопрос Возрождение Вселенной в сферу науки. Наблюдения Хаббла свидетельствовали о том, что был момент, называемый большим взрывом, когда Вселенная была бесконечно мала, а значит не могла повлиять на то, что происходит в настоящее время. А тем, что не иметь никаких наблюдательных последствий, можно пренебречь. Можно сказать, что время началось в момент большого взрыва. То есть мы не можем определить, что было до него. Необходимо подчеркнуть, что этот момент начала времени существенно отличается от всего, что рассматривалось прежде. В неизменной вселенной начало времени это нечто, что должно быть установлено извне. Нет никакой физической необходимости существования такого начала. Можно предположить, что Бог сотворил вселенную практически в любой момент времени в прошлом. С другой стороны, если вселенная расширяется, До могут быть физические причины существования момента начала. Кто-то может по-прежнему верить, что Бог создал Вселенную в момент большого взрыва. Он даже мог создать её позднее, но таким образом, чтобы казалось, будто произошёл большой взрыв. Однако бессмысленно было бы предполагать, что Вселенная создана до большого взрыва. Расширяющаяся Вселенная не исключает возможность существования творца. Но накладывает ограничение на время, когда он мог выполнять свою работу.